Глава 21. Пока за пригорком происходила сцена, описанная Таде, мне удалось с несколькими солдатами вскарабкаться на страконичную гору, прозванную Павлиньим пиком, вследствие радужных переливов слюды, рассыпанной по его поверхности и сверкавшей на солнце. Этот пик возвышался на одном уровне с позициями негров. Когда путь был пробит, вершина быстро покрылась ополченцами и мы принялись отстреливаться. Негры, не так хорошо вооруженные, как мы, не могли отвечать нам таким же огнем. Они начали падать духом. Мы же удвоили рвение, и скоро соседние скалы были очищены от восставших. Тогда мы срубили и связали пальмовыми листьями и веревками несколько стволов огромных диких хлопчатых деревьев. С помощью этого импровизированного моста мы перебрались на покинутые вершины, и часть наших войск оказалась таким образом на выгодной позиции. Это поколебало мужество восставших. Мы поддерживали огонь. Вдруг в войске Биасу раздались жалобные вопли, среди которых то и дело слышалось имя Бюк-Жаргаль. Ужас овладел мятежниками». «Несколько негров Красной горы появились на скале, где развивался красный флаг. Они пали ниц, сняли свое знамя и бросились с ним в пучину Большой реки. Очевидно, это значило, что их вождь убит или взят в плен. Это до того увеличило нашу смелость, что я решил прогнать мятежников холодным оружием с занимаемых ими высот. Я приказал перебросить мост из древесных стволов между нашим пиком и ближайшей скалой и кинулся первый в гущу негров». Мои солдаты готовились последовать за мною, когда один из мятежников разбил в вдребезги мост одним взмахом топора. Обломки скатились в бездну со страшным грохотом. Я обернулся, и в ту же минуту меня схватили семь или восемь негров, которые сейчас же обезоружили меня. Я отбивался как лев, но они связали меня древесными ветками, не обращая внимания на град пуль, которыми осыпали их солдаты. Отчаяние мое смягчалось только победными криками, которые раздались минуту спустя вокруг меня. Скоро я увидал, что негры и мулаты взбираются в рассыпную на самые крутые вершины, испуская отчаянные вопли. Мои караульщики последовали их примеру, причем самый сильный из них взвалил меня себе на плечи и потащил к лесу, перескакивая со скалы на скалу с проворством серны. Скоро свет пламени перестал освещать ему дорогу, Но и бледного света Луны оказалось для него достаточно. Он лишь умерил свой бег.